Глава 559. -я. Хорошее припровождения. Подступало лето, солнце светило ярко, но не обжигало. Необъятная степь под горным хребтом растягивалась до самого горизонта, походя на толстый зеленый наряд, накинутый на землю. Извилистые ручьи и пышные леса служили украшениями на этом наряде. На голубом небе проплывали белые облака. Оно выглядело так красиво, словно смотрел на фотографию, которую обработали... Со вздымающихся гор доходил прохладный ветерок, принося с собой аромат травы и диких цветов. Эдзуи разбил лагерь под большим деревом, достал из пространственного кольца стол, стулья, кухонную утварь, продукты. Гуинси помогала ему. На обед готовилась хога. В печь был положен бездымный уголь, сверху была установлена медная кастрюля с разделителем, приправы были заранее куплены в супермаркете, а в качестве ингредиентов использовались баранина, говяжьи фрикадельки, Большие креветки, рубцы, рыбное филе, грибы, тофу, овощи, морская капуста. Как только закипел бульон, увлеченно боровшиеся друг с другом Тайк и Мэйвис тут же подбежали и уселись перед кухонным столом, пуская слюни. Тайк это тебе! Баорд, лапсу и кошки по миске. Это для Мэйвис». Она тоже взяла себе тарелку и ожидающе спросила: Папа, когда можно есть? Уже скоро. Зуи с улыбкой ответил. «Сейчас мама закончит готовить для тебя баранину». На самом деле он мог этого и не говорить. Гуэнси уже положила в кастрюле нарезанные кусочки нежной баранины, бульон стал молочно-белого цвета, что означало, что мясо готово. Затем Гуэнси шипцами достала кусочки и положила в тарелку девочки. «Кушай». У нее был немного напряженный вид, так как она боялась, что Баор откажется. Немного поколебавшись, Баор промолвила. «Спасибо, мама!» «Не за что!» Услышав слово «мама», Гуинси засеяла от радости. Взгляд был полон восторга и воодушевления. Она с признательностью посмотрела на зуи. Гуэнси прекрасно понимала, что Цзуи устроил здесь лагерь в основном для того, чтобы помочь ей наладить отношения с Баор. Результат получился положительным. Каждый маленький прогресс вызывал радость Гуинси. Гаф! Тайк подал голос. С запрокинутой головой нетерпеливо посмотрел на Баор и активно замахал хвостом. Как и ожидалось, девочка не съела свою баранину, а положила ее в миску Тайка. «Мяу!» Мэвис, преисполнившись зависти, начала тереться головой о ноги Баор. «Мяу!» «Баор несправедливо! Однако баранина в миске обжора Тайка не пролежала и секунды, как оказалось у него в желудке. Он не проживал еду и даже не почувствовал ее вкуса. «Гав-гав-гав! Баор, хочу еще! Мяу-мяу-мяу! Гав-гав!» «У всех все будет! Не торопитесь!» Баор тотчас засуетилась. Не успевая наполнить свой желудок, она сперва кормила двух обжор. Гуинси было больно на это смотреть, поэтому она немедленно оказала помощь. Быстро доставала из бульона мясо и отдавала Баор, которая в свою очередь делила еду между Тайком и Мэйвис. Постепенно мама и дочь стали сложно работать и более-менее сумели успокоить неугомонных животных. Цзуи не вмешивался, а с довольным видом попивал пиво, лишь ощущая радость и спокойствие. Ешьте. Только когда все продукты были почти готовы, Дзуи бросил тайку и Мэйвис погрызть два куска веленой демонической говядины, после чего позвал Гуэнси и Баор приступить к обеду. Папа! Баор старательно зачерпнула для Цзуи две фрикадельки. Ты тоже ешь? Ага. Отцовское сердце Дзуи Спасибо, золотце. Он машинально погладил девочку по голове. «У меня самая лучшая дочурка». У находившейся рядом Гуинси был нетерпеливый взгляд, прямо как у Тайка недавно. Ей тоже хотелось. Чуть помедлив, Баор зачерпнула еще одну фрикадельку и положила Гуинси в тарелку. «Мама, это тебе». Гуинси моментально оказалась на седьмом небе от счастья. «Спасибо, золотце». Улыбка на ее лице так сильно растянулась, что рот не закрывался. Обед получился весёлым. Гуинси кормила Баор, Баор кормила Тайка и Мэйвис. Цзуи кормил себя сам. Все пребывали в хорошем настроении, а еда была уничтожена подчастую. «О, наелась!» Девочка удовлетворенно погладила свой животик. Гуинси заботливо вытерла и рот влажной салфеткой. Уголки кирта Баор были заляпаны соусом. «Папа!» Баур еще не привыкла к такой близости с Гуинси, поэтому поспешно спрыгнула с пластикового стула, сказав ⁇ Я пойду поиграю с Тайком и Мейв ⁇ Девочка вместе с двумя друзьями побежала на маленький холм. ⁇ Ты только что поела ⁇ Слишком быстро не бегай ⁇ Крикнув в догонку, Дзуи обратился к слегка расстроенной Гуинси. Со временем все наладится. Гуинси улыбнулась. Сейчас уже и так неплохо. Двое людей убрали посуду. Дзуи большую часть предметов и мусор положил в пространственное кольцо, затем достал чайник и поставил его на печь, чтобы вскипятить воду для чая. Затем он заварил Гоэнси чай из листа, пропитанного водой источника жизни, а сам заварил себе дохунпао. Они вдвоем безмятежно проводили после полуденное время, попивая чай и наблюдая, как девочка резвится с стайком о Когда Баору стала играть и вернулась обратно, Цзуи встал, сказав. «Уходим. Давайте посмотрим, что там впереди». Гаф! Мяу!» Получив команду, Тайка и Мэйвис одновременно увеличились в размере, а Баор на руках сел верхом на Тайке и велел гуэн -Си сесть на переоплатившуюся в пантуру Мэвис. Животные спрыгнули с холма и устремились вдаль, везя на себе троих людей. Несмотря на существование хищных зверей и коренных жителей в испытательном пространстве, они не представляли никакой угрозы для Цзуи. Он принимал этот мини-мир засад на заднем дворе своего дома — Это было хорошее место, где можно устроить пикник и погулять. Когда начало постепенно смеркаться, отзуис с -Си и Баор вернулись на прежнее место, чтобы приготовить ужин и организовать лагерь. Гоэнси вызвалась заняться готовкой, а же на холоме поставил палатку и разжёг костер. «Папа!» После ужина Баор в объятиях Адзуи взглянула вверх на сверкающее ночное небо. «Так много звезд! «Ага». Дзуи кивнул. Он не собирался говорить девочке, что звёзды, солнце и луна, которые отсюда видны, вовсе не настоящие, а всего лишь проекции измерений. Когда девочка вырастет, Эдзуи не придется ничего ей объяснять, она и сама сможет познать этот мир. А сейчас было достаточно и того, что она наслаждается чудесными моментами настоящего. Баор зевнула, веки начали слепаться, и вскоре она погрузилась в царство снов. Эдзуи аккуратно занес девочку в палатку и положил на матрас. «Давай я». Когда дзуи собрался снять с Баор верхнюю одежду, зашедшая с ним в палатку Гуинси попросилась это сделать за него. «Ага». Дзуи доверил крепко спавшую девочку её родной маме, а сам вышел из палатки. Сидя у костра, он зажег сигарету и, взяв на руки Мэйвис, медленно поглаживал ее, пока не вернулась Гуинси. Она тихо села возле Дзуи и легонько уперлась головой в его плечо. От людей, сидевших под ночным небом у костра... Тянулись две длинные тени.